Глава вторая. 1552 год. 4 июля где-то на реке Шад. Взятая в аренду лодка была совсем убогая и текла безбожно, из-за чего приходилось регулярно приставать к берегу и отчерпывать из неё воду. Вот путешествие и затянулось, и даже пришлось ночевать где-то в двух третях пути. Хотя, если бы лодка была в порядке, добрались бы до места к сумеркам первого дня. или даже раньше. А так стали вечером на стоянку. Развели костёр, и Андрейка попробовал лодку отремонтировать. У него, конечно, имелись устинка и Егорка, но их инициативность была минимальна. Они жили по формуле, что воля, что не воля, всё равно. И не сильно стремились к чему бы то ни было. И он их понимал. Когда ты раб, чтобы не сделал всё одно, Результат твоего труда тебе не принадлежит. Вот они и не стремились ни к чему и ни в чём не старались, даже если знали, что умели. Жыв, поел и довольно. Вот. Он даже не стал пытаться им что-то объяснять поначалу и был вынужден действовать самостоятельно. Сел, значит, наколол топором тонких мелких щепок и начал ими канапатить лодку, вбивая их в шель. Опасно. Можно было легко дать трещинам ход и вообще оказаться без лодки или усугубить ситуацию. Но Андрейка осторожничал и аккуратно подбивал их туда, и стремился не к тому, чтобы полностью прекратить течи, а лишь уменьшить их до разумных пределов. Понятное дело, что по уму канапатить нужно коноплёй или хотя бы ветошью какой, но ни того ни другого под рукой не наблюдалось, а плыть требовалось. И главное, трещин было много, очень много. Старая лодка вся рассохлась, видимо, пролежав довольно долго на берегу под солнышком. Так или иначе, на усилия парни оправдались, и с утра они пошли уже куда бодрее, не останавливаясь, то и дело отчерпывать воду. Да, она пребывала, так как щели никуда не делись, но куда как меньше. и ее можно было отчерпывать простой деревянной кружкой, а не вытащив на берег, разгружать и опрокидывать, выливая накопленную жидкость. «Приплыли», — констатировал Андрейка, когда из-за очередного поворота реки показался отцовский дом. Точнее, то, что от него осталось. Когда-то это был сруб пяти стенок. На первый взгляд, скромно. Тем более для поместного дворянина, пусть и мелкого. По крайней мере, наш герой ожидал чего-то большего. Но простые селяне в таких не жили. Подобные домики были для них слишком дорогим удовольствием. Вынуждены обходиться землянками, мазанками и прочими рзац-решениями. А вот поместные дворяне, да, пользовались. Они пусть и с трудом, но могли себе такие хоромы позволить. Какая отдельная зажиточная персонажи в сёлах. Обойдя вокруг остатков избы, Андрейка лишь пожал плечами. На его взгляд, избушка была маленькой. На выпуклый взгляд 3х5 метров, да всего один этаж. Хотя у Стенька сказывало ему в дороге о большом доме. Так что наш герой был в некоторой растерянности. Скорее всего, в местных реалиях этот домик и считался большим. Как знать? Во всяком случае, застройка Тулы ни какой монументальностью не отличалась. Двухэтажных домов практически не было. Более внимательный осмотр дома дал достаточно интересный вывод. Винцы его уцелели на добрый метр от земли. Обгорели в разной степени, но уцелели. Перекрытия провалились внутрь, как и солома с крыши. Она по всей видимости была сыроватой, из-за чего не столько горела, сколько чадило. И обвалившись, стало активно вытеснять своими продуктами горения кислород, что и потушило дом. а вместе с тем спасло от огня и то, что лежало на полу. Понятное дело, после татар там вряд ли что-то ценное осталось. Но в сложившихся условиях даже лишний горшок керамический уже полезное приобретение. «Мать!» В сердцах воскликнул Андрейка, зацепившись за какую-то палку и едва не упав. Выругался и замер, задумавшись. Ведь никто вокруг не говорил ни единого слова о его матери, А тело не сохранило никаких воспоминаний. Но ведь так не бывает. Отцы не размножаются почкованием. Вот он и решил поинтересоваться у своих холопов, вдруг они знают. — Так взмерла она, — удивился Егорка. — Почитай лет уже за добрую дюжину. Как понесла после тебя, так Богу душу и отдала. — Али запамятовал? Не меньше удивился Устинка. «Как в тумане все!» Осторожно ответил Андрейка. «Бывает!» Тяжело вздохнул Егорка, потерявший всю семью во время татарского набега. И все эти воспоминания об умерших родичах растеребили в нем грустные мысли. «А какая она была?» «Просковья-то!» «Уродилась дочерью Семена Крапивы, что из Коломны!» Уважительно произнёс Устинка и подняв глаза к небу, перекрестился, а потом добавил: "Добрая баба была, царствие ей небесное. А что? Дед-то мой жив ещё?" "А кто ж про то ведает?" пожал плечами Устинка. "Я его уже много лет не видал. Коль весточка до него дойдёт, сам объявится". Да кивнула Устинка, согласный с Егоркой. "Может, к нему и податься?" Подумал вслух наш герой. Денег он тебе не даст, твёрдо произнёс Егорка. И мерина не даст, даже меринца. А пошто так? Не люб я ему. Люб, не люб, не имеет он лишних коней и денег. У самого трое сыновей да семеро внуков, а кроме тебя и бати твоего покойного. И ты один тут, как отломленный ломоть. А они все под боком. Андрейка немного помолчал, размышляя о том, как дела его складываются. И о своих родственниках Шрёдингера, которые вроде бы есть, а вроде бы и нет. Точнее, не так. Они есть, точно есть. Пусть не дед, так дяди или братья двоюродные. И если совсем припеччёт, к ним имеет смысл обратиться. Потому что пойти под руку того же деда, не в пример лучше. Чем оказаться под началом чужого человека. Дед ведь не заинтересован в том, чтобы Андрейка сидел в послужильцах пожизненно. Но всё одно клеймо послужильца серьёзное дело. От него не так просто отмыться, даже если ты под рукой родча ходил. Всё равно плохо. Не потому, что под рукой, а потому что послужильцем, а не полноправным помесным дворянином. Для карьеры в сдёшных веках Огромное дело. Как Андрейка читал в свое время и как краем уха уже услышал, местничество здесь свело и пахло до такой степени, что могло войско парализовать. Иоанн IV Свет Васильевич, царь и государь всей Руси, конечно, мог много кому хвосты накрутить. Но даже он пока не в силах был противодействовать местничеству. А в нем что главное, не допускать родового позора и не ходить на понижение. ТLuis держаться в отдел, в которых честь и больше. И копить статус, копить потихоньку, передавая положение от отца к сыну. Это и вариант родового рейтинга. Впрочем, поход к родичам дело далёкое. А пока Андрейка ещё надеялся на самостоятельный успех. Так что немного потратив времени на рефлексию, он занялся делом. Сначала начал погружаться с Устинкой и Егоркой. А потом и лодку на берег выволокли, чтобы водой не унесло ненароком. Когда же это нехитрое дело завершили, он отправил всус Егоркой по округе ходить досмотреть, да что к чему. Дом Отцовский, понятное дело, сгорел. А всё остальное? Увы, посевы оказались частью вытоптаны, частью лошадьми потравлены. Эти махнатые мопеды охотно полакомились злаковыми, пусть и недозрелыми. Так что урожая в этом году не будет, ибо урождаться нечему, только фрагменты соломы да яблоки конские. Прогулялись дальше. Нашли возле пепелища два трупа уже пованивающих. Это были крестьяне, Емелька и Акишка, что стояли под рукой бати. У одного глубокая рубленная рана на левом плече. У второго отметина от стрелы под правой лопаткой, которую грубо выдернули с клоком мяса. Чуть в стороне лежал ещё один мужик. А побродив по окрестностям сейчас, удалось найти дополнительно за две дюжины трупов, включая детей и женщин. Таким образом, картина маслом, нарисованная знающими людьми, ему ещё в Туле полностью подтвердилась. Как и его крайне печальное положение. В глазах всех вокруг у парня не было шансов самостоятельно всплыть. Но время, деньги Оценка ситуации проведена, и теперь требовалось переходить к действиям, и желательно не в одиночку. Так что, подойдя к своим холопам, он произнес. — Ну что, братцы-кролики, посевы погублены, изба сгорела, с монетами тоже туго. — А-а-а! — хотел было что-то сказать Устинка, но наш герой поднял руку, перебивая его. Даже если бы я все свои монеты до последней полушки потратил на еду, всё одно не хватило бы нам перезимовать. Даже до зимы дотянуть. Так что делать-то? Меня слушать. Есть у меня мыслишки о том, как заработать еды на зиму. Но от вас надо обнарования и послушания, а потом ещё и молчания. И эта парочка промолчала, словно бы в знак своего согласия. На самом деле им это рвение было до малины. Потому что если Андрейка не справится, то продаст их. И вся недолго. Выручат с того денег и выкрутятся. А они? Они будут и дальше в холопах ходить до самой смерти. Если будете стараться, то на будущее лето вольную вам дам, — произнес Андрейка, отвечая на невысказанный ими вопрос. Слишком он уж был очевиден. И по пять рублей сверху положу. «А дальше?» «Сами судите. Или мне служить, но уже вольно, или идти, куда душа пожелает». «По пять рублей?» — переспросил Егорка. «Каждому дам пять рублей. Откуда ж ты их возьмешь?» «Доверьтесь мне». Устинка и Егорка переглянулись, но промолчали. «Да и что им сказать?» «Паренек по блаженному состоянию болтает глупости». Свобода приятна, но у них денег на неё не имелось. А умереть от голода на свободе дюже дурная перспектива. Так что они не сильно к ней рвались, мягко говоря. А вот если им на руки по 5 рублей дадут, то отделало одна беда. Они не понимали, откуда этот паренёк такие деньжищи найдёт. Ведь ему самому больше 20 рублей требовалось до будущего лета. Наш же герой это воспринял как согласие и начал распоряжаться. Для начала он хотел порыться в пепелище отцовской избы, поэтому и Устинка и Егорка принялись растаскивать обгорелые поленья. А Андрейка же, вооружившись топором, отправился в ближайшие кусты за прутьями, потому что за лую пепел руками пересеивать не хотелось. А вот прометать веником уже дело. Мести и поглядывать на крупные фракции. А с соломы этого добра насыпется толстенный слой. Так до вечера и провозились, извлекая из дома горшочки всякие, черепки и прочее. Домик был изначально небольшой, однако они лишь под вечер, в корень утомившись, начали варить кашу, завершив разбор завала. Андрей же сидел уже в сумерках и задумчиво глядел на огонь. Там, в двадцать первом веке, у него было все, что он хотел. До трагедии. И деньги, и здоровье, и любящая семья, и прекрасные перспективы. А здесь всё с точностью до да наоборот. Ну, почти. Потому что какие-то перспективы, конечно, у него были и тут. И они были всяко лучше, чем у крестьянина или у холопа. Но главное, здесь у него была жизнь, вполне возможна и долгая. Если сам не ошибётся нигде и глупостей не наделает, А это немало. Он всем своим видом излучал уверенности, какую-то радость, что ли, из-за чего и Устинка, и Егорка, внимательно наблюдавшие за ним, диву давались. Парень потерял практически всё, и его путь шёл по скользкой тропинке у служения, а он светится, почитай. Парень прекрасно это понял. Слишком уж неприкрытыми были эмоции этих мужиков, безхитростных, в общем-то, и простых. Да и откуда им лукавства набраться? Париж ещё узнает Дортаниана, хохотнув, выдал он, не выдержав. Чего? Ошалело переспросили они оба. Ну у вас и морды. Так, э...» попытался что-то выдать Егорка, неловко заломив руку и начав чесать затылок. Ещё раз говорю, доверьтесь мне, если хотите свободы и сытости. Дивно это, ты говоришь, покачал головой Устин. Я не прошу слепо верить. Дайте мне седмицу, в которую станете стараться и с рвением до да прилежанием делать всё, что я говорю. Если я вас не удивлю и не покажу, как добуду денег, то отпущу на волю просто так. Денег бы дал, да их нет. Вот сами и пойдёте куда глаза глядят. Хотите бабылями? Хотите ещё куда? А если сдержу слово, то вы более такие кислые морды курчить не встанете и пойдете делать даже то, что покажется вам дивным или дурным. И делать с огоньком. Слово даешь. Слово, произнес Андрейка и, достав тельный крест, поцеловал его. Что было очень веским поступком. За нарушение клятвы после целования в том креста могло последовать очень серьёзное наказание. Понятно, что свидетельство двух холопов особой силы не имело, но наш герой и сам был в подвешенном состоянии. Так что в сложившейся ситуации сломать ему будущее и их показаний хватило бы. Вернёмся в Тулу, и я на трогу оглашу, что волю вам даю, дабы никто не сомневался. А сам к деду поддамся. Ну что, сговорились? По рукам?